Изукрашенная мраморная лестница, дугой уходившая вниз, выглядела очень старой. Широкие ступени были в два раза выше обычных, как будто ее строили для гигантов или богов. Хорошо, что я спускался. Я прежде не видел подобного ни в одном дворце. Полированный камень, резные цветы, лики Гелиоса и Селены. Я и представить не мог, кто и когда это построил. И главное, где?» От страха я повторял про себя древнюю молитву, которую когда-то научил меня Ганис. «Многолекий и невидимый, пусти меня в чертог тайны. Многолекий и невидимый, пусти меня в чертог тайны». Молиться так следовало часами, и я часто твердил эти слова ночью, чтобы быстрее заснуть. О, ужас пришло мне в голову. А может быть, Бог услышал и действительно пустил меня в чертог? И что я теперь буду в нем делать?» Лестница спускалась в темноту кругами, и я по ним шёл, то входя в свет факелов, то ныряя во мрак. После каждого круга была площадка, где стояла мраморная статуя львиноголового человека, обвитого змеями. На стенке за его спиной горели факелы и масляные лампы, так что львиноголового можно было легко рассмотреть. Львиная пасть была красной изнутри и выглядела грозно. Змеиная голова лежала на львиной, как бы не давая пасти раскрыться до конца. А змея кусала кончик своего же хвоста. На символическом языке это что-то значило, но что? Я знал прежде, но добыл. Наверное, из-за змеиных голов мне казалось, будто я сбегаю в ней с по огромного змея, свесившегося в вечную ночь. Скоро я заметил, что площадки, по которым я прохожу, отличаются друг от друга. Львиноголовые статуи были везде одинаковые, но перед каждой стояла мраморная тумба со священным бронзовым предметом. И эти предметы на каждой площадке были разными. Поняв это, я стал внимательно следить за тем, что выплывает мне навстречу из мрака. Сначала появилась ворона. Немного смешная, горделиво расправившая крылья, размаха которых все же не хватало, чтобы сойти за орла. Пролетом ниже на тумбе лежала диадема наподобие царской, только не из золота, а из бронзы. Еще ниже — нагрудная пластина военного панциря, настоящая, со следами ударов. Она выглядела совсем старой. Такие латы носил, должно быть, Одиссея или Ахилл. Еще ниже — Лавровый венок, который я принял сперва за другую диадему. Но венок был больше и шире. Если кто-то наденет эти бронзовые лавры, лучше ему иметь сильную шею. Ниже лежал меч с крюком, отходящим от лезвия в сторону. Такие, я помнил, были в ходу у пиратов. Дальше маска Гелиоса с похожими на лучи шипами. Я ее подумал, я вполне мог бы носить цирковой гладиатор. Ещё ниже — большая чаша с пупырчатым дном. Следом снова появилась ворона, и все стало повторяться. Диадема, панцирь, венок, меч, маска и чаша. А потом опять ворона. И я решил, что одинаковые символы, скопированные с большой точностью, появляются через каждые семь этажей. Но потом я заметил на одном из крыльев вороны глубокую царапину, блестевшую в свете ламп, и запомнил ее. Царапина той же формы и глубины была на крыле у каждой из бронзовых птиц. Мало того, рядом с царапиной, оставленной, похоже, ударом меча или копья, был тонкий металлический заусенец, и он тоже повторялся без изменений. Либо кто-то, прошедший здесь до меня через каждые семь этажей, бил очередную бронзовую ворону одним и тем же оружием с одинаковой силой, что было невозможно, либо либо это одна и та же ворона, и я брожу в темноте по кольцу. В подобном не было бы ничего удивительного, если бы я шел по коридору или хотя бы спускался по одним лестницам и поднимался по другим, но я все время спускался, как бы сбегая по бесконечному Архимедову винту. И тем не менее через каждые семь освещенных факелами пролетов, я оказывался в том же самом месте. Дело было не только в вороне. Я заметила другие повторяющиеся детали. Выбоенные пятна на мраморе, расположение самих факелов, характерные узоры камня. Спускаясь по лестницам, я ходил по кольцу. Так не могло, конечно, быть, но философ помнил, я называю это логикой. Неоспоримый вывод приходится принять, даже когда он противоречит видимости. А почему я иду вниз? Что я хочу там найти? Я задумался, и в моем сердце повеяло ужасом. Я вспомнил, что такой сон, предвещающий смерть, бесконечное исхождение по лестнице во тьму. Так это сон, но я не спал. Я щипал себя и не просыпался. Я чувствовал горький запах факелов и холодное касание мрамора. Чувства мои были остры, как никогда. Быть может, меня убили. И я схожу в Аид. И вдруг я вспомнил про весть, пришедшую день назад Искар. Император. Мой дальний родственник, как думали в Риме и Сирии, и родной отец на самом деле. Убит в походе. Когда убивают императора, его семья остается жить недолго. Лица домашних были мрачные и решительны. Даже женщины готовились к смерти. Я впервые увидел, как выглядит последняя игрушка знатные дамы. Драгоценный флакон с ядом. Крошечный саркофаг Клеопатры, обвитый прозрачными змеями. чудо ювелирной резьбы, черные от страшной начинки. Я видел также острые сирийские бритвы для вскрытия вен. Эти тайные предметы, припасенные для последнего часа, теперь лежали в нашем доме на виду, рядом с ложками, где принимали пищу. Потом, потом что-то случилось, и я оказался здесь. Мой дух был спокоен. Если я умер, сокрушаться уже не о чем. Но где тогда души других мертвецов? Где Стикс? Где ладья Харона? Или эта лестница ведет меня к ним, и я буду сбегать по ней до тех пор, пока не забуду всю свою прежнюю жизнь, до да последней детали. Я слышал однажды серьезный взрослый диспут на эту тему. Душа, чтобы слиться с мировым духом, должна прежде потерять все, делающее ее особенное и отличное от других, говорил один спорщик. На что толку в обтёртой морем гальке? возражал другой. Если на берегу таких несчестий, все они есть просто один повторяющийся много раз камень. Зачем нужен подобный дух и кому? Духу нет необходимости быть кому-то нужным, отвечал первый. Остальное узнаешь, когда умрёшь. После смерти нет памяти и нет ужаса. Ужаса я и правда не чувствовал. Скорее было интересно, как я забуду себя». Будет ли это больно? Быть может, бронзовый меч, мимо которого я прохожу, внезапно сорвется с подставки и отсечет мне голову? Или я просто состарюсь за время бесконечного путешествия вниз, и память незаметно высыплется из меня, как зерно из прохудившегося мешка? Нет, понял я, еще через несколько кругов все случится совсем не так. Я буду глядеть то на бронзовую ворону, то на этот венок, то на маску солнца, и не останется повода вспоминать о чем-то другом. Я ведь давно уже не думаю о прошлой жизни, а полностью поглощен своим странным путешествием. Я с опаской слежу за тем, что вокруг, и замечаю происходящие перемены. Кто-то меняет прогоревшие факелы на новые. Они такие же, но длиннее, и сидят в кольцах чуть иначе. Кто-то доливает масло в лампы. Быть может, в темноте вокруг спрятаны леса, где сидят невидимые рабы, вроде тех, что обслуживают арену. Когда я ухожу с одной площадки на другую, они слышно спрыгивают на нее и готовят ее к моему следующему проходу. Некий огромный и скрытый во тьме механизм постоянно переносит пройденные мною сегменты лестницы вниз и беззвучно соединяет их с остальными. А тот участок, по которому я спускаюсь, тем временем плавно движется вверх, и вся конструкция, соединенная с невидимыми машинами, остается на месте. Представив себе это, я испытал головокружение и чуть не споткнулся. «Такую механику, наверное, сложно скрыть даже в самом огромном здании. Мало того, ее работа будет зависеть от скорости моего движения вниз. А почему я иду вниз?» Ответ был, конечно, прост. Всякий знает, что спускаться по лестнице легче, чем подниматься. Но если моя догадка насчет механизма верна, мне достаточно пойти вверх, чтобы работа стала видна. Почему-то показалось, что эту мысль подала мне бронзовая ворона. Если я действительно спускался в Аид, подумал я, его духам может не понравиться, что я поднимаюсь назад к жизни. Но духи еще никак не проявили себя, если не считать смены факелов и ламп. А это с таким же успехом могли делать и люди. Сейчас будет чаша, потом опять ворона, и она, наверное, посмотрит с презрением на труса, не сумевшего воспользоваться ее советом. Внезапно для себя я повернулся и пошел вверх, на середине очередной лестницы. Площадка была на месте. Мимо проплыл только что виденный львиноголовый человек с красной пастью. Он равнодушно глянул на меня своими белёсыми мраморными глазами. На тумбе перед ним лежала та же маска солнца с шипами, что и минуту назад. Ничего не изменилось. Но следующий круг ступеней выглядел темнее, чем обычно. И скоро я понял, почему. В его конце никакой площадки не было. Лестница обрывалась в черную пустоту, и я испуганно замер на её краю. Испуг, впрочем, быстро прошел. Из темноты летел ветерок, теплый и свежий, как будто я стоял над ночным морем. Видно, ничего не было, но мне казалось, что передо мной изначальная бездна, где когда-то зародились боги и мир. Здесь мрак только для меня, а для богов все залито светом. Боги парят в этом свете и предаётся наслаждением непонятному человеку. Может быть, одно из этих наслаждений следить за нами. Может быть, то, что мудрецы называют хаосом, тоже одна из игр. Сладчайшая. или правые ученые греки, говорящие, что наша земная жизнь есть постыдная ошибка, и умнее всего, как можно скорее вернуться сюда, откуда мы пришли. В темноте произошло движение. Не зная, что насторожило меня, еле заметный звук или дуновение ветра, я попятился назад по ступеням и увидел беззвучно приближающуюся скалу. Словно бы огромную каменную челюсть, косо-наезжающую сверху. Через миг новая площадка со статуей львиноголового, озаренная дрожащими огнями лампы факелов, с еле слышным стуком соединилась с лестницей. Да, все было так, как я предположил. Раньше я, кажется, не слышал этого каменного стука, или слышал, но не придавал ему значения. До меня ведь доносились какие-то звуки. Или нет? Может быть, я все же сплю. Сон бывает невероятно убедителен, потому что для своего подтверждения опирается только сам на себя. Надо проверить последовательность бронзовых символов. Внизу осталась маска солнца, значит, на спустившейся из темноты площадки должен лежать мяч с крюком. Я опять пошел по лестнице вверх, но не добрался до ее конца. На краю площадки стоял воин, похожий на бойца из какого-то страшного загробного цирка. Подумав это, я тут же понял, что любая арена... От амфитеатров «Флавия ФДМ» из кого ресталище и есть загробный цирк. С одной стороны он земной, и туда приходят обычные люди, а с другой — потусторонний и окружен голодным сонмом. Тени усопших тоже ищут зрелищ и питаются проливаемой кровью. Эта мысль промелькнула в моем уме за кратчайший миг, и я удивился даже, что никогда не размышлял о подобном. А потом пришел страх. Света, падавшего на воина, хватало, чтобы хорошо его рассмотреть. В его правой руке был тот самый меч с крюком поглядеть, на который я собирался пару минут назад. На груди погнутая ударами бронзовая пластина. В левой руке маленький выпуклый щит, в котором я опознал бронзовую чашу. Похоже, он вооружился священными предметами, пройдя по тем же лестницам, где до этого гулял я. Еще на нем был темный шлем в виде бычьей головы. Довольно частый среди цирковых и потому не слишком меня напугавший. Но шлем был выполнен с удивительным искусством. Так я подумал сначала, а потом... Когда маленькие блестящие глаза несколько раз моргнули, понял, что это не шлем. Это была живая, бычья голова. Одновременно страшная и смешная, есть из-за надетого на нее бронзового венка. Надо мной стоял крицкий ужас. Минотавр. Точь, точь такой, как на мозаике из нашего дома в Эмисе. И в ту секунду, когда я узнал его, он медленно пошел ко мне по лестнице. Я побежал прочь. на за нижней площадкой не было другой лестницы. Она обрывалась в пустоту. Я или нарушил ритм каменного колеса, в котором бегал, или вышел из него сам... Даже если через минуту-другую из темноты появится новая лестница, будет уже поздно, боец с бычьей головой настигнет меня раньше. Неужели это действительно Минотавр? Быть может, я сам вызвал его из мира теней, вспомнив про мозаику. Говорят, ведь время, если заблудившийся в лесу человек испугается волка, тот почувствует страх и придет. Или Минотавр появился прежде моего страха? «Теперь этого уже не понять». Он спускался по лестнице медленно и уверенно и как бы пританцовывал при каждом шаге, звеня своей обильной бронзой. Она гремела и так, но вдобавок ударял мечом в маленький щит, как это делают варвары перед боем. «Кто он?» «Человек». Или зверь. Оружие держит как воин, но в манере его есть что-то звериное. Нет, на человека он не похож, во всяком случае, на такого, как я. Мне его не одолеть, подумал я, как бы я ни бился. А я могу его напугать. Огня боятся все звери. Он прошел уже половину разделявших нас ступеней. Я попятился, вернулся к статуе Львина Голового, сорвал со стенки факела несколько раз широко махнул им над головой. Минотавр заслонил глаза щитом, ему не слишком нравился свет. Но он не испугался. Наоборот. отпустил меч, издал протяжный клич, средний между стоном и мычанием, и сделал новый шаг в мейс. И тут перед моим мысленным взором опять возникла бронзовая птица, которую этот бык еще не сделал частью своей амуниции. Ворона вспомнил, я давала когда-то советы Эмитре. «Он не зверь не человек», — сообщила ворона беззвучно. «Он нечто промежуточное и походит на маленького ребенка, убивающего, играя. Огнями на таур не боится. Он знает, что это. Он боится лишь неизвестного. И тогда я понял, что у меня остался последний шанс напугать его. Подняв над головой факел, я попятился и взял с мраморной тумбы маску солнца. Когда я посмотрел на Минотавра сквозь бронзовые глазницы, он озадаченно остановился. Должно быть, в короне из бронзовых лучей я выглядел необычно. Но вот внушал ли я страх? Следовало, наверное, махать руками и кричать, как делают, отгоняя зверя. Или нет? Бык, говорят, нападает на того, кто пытается его напугать. «Танцуй», — сказал ворона. Никакой вороны рядом не было, но каждый раз случалось одно и то же. Сперва я видел ее образ, а потом в моем уме повторялась сообщённая ею мысль. «Танцуй!» Ну да, бык или кто он вряд ли испугается моих угроз и криков. Но его может озадачить нечто странное. Пантомима. Танец. Мне показалось, будто я слушаю легкую и быструю игру нескольких флейт и тамбурина. Это была одна из тех старинных эллинских мелодий, какими лечат укус паука или лихорадку. На праздниках они часто слышны в городах. Не уверен, что музыка играла на самом деле, но настоящая или нет, для меня она звучала ясно. И я без отлагательства пустился в пляс. Через пару прыжков я догадался, что мягкий выступ маски, который тычется мне в нос, — это кожаные ремешки. И не обязательно держать ее в руке перед лицом, а можно просто надеть на голову. Она держалась надежно и прочно. Мой танец не смог остановить быка совсем, но задержал его, словно в сетью. Чем быстрее я плясал, тем медленнее чудище надвигалось. Я не слишком помню, как именно я махал руками и ногами, прыгал и приседал. Кажется, я перемещался от одного края площадки к другому, как бы пытаясь начертить своими движениями линию, за которым именно того нельзя заходить. Но он все равно прошел за нее, И вдруг одним тычком своей огромной руки повалил мраморную статую. К счастью, к этому времени площадка соединилась с другой лестницей, и мне было куда отступить. Идти вниз стало проще. Пустоты между лестницами исчезли, и мне достаточно было все время танцевать, чтобы удержать быка от нападения. Все площадки теперь несли на себе след прошедшего здесь чудища. Статуи с красными ртами были повалены и разбиты, но потом я попал на площадку, где опутанный змеями и стукан стоял точно так же, как прежде. В свете факелов перед ним поблескивала зеленым желтым, раскрывшая крылья бронзовая ворона. Победи его, сказал ворона. Победи, ты можешь! Я бронзовый клюв не двигался, но я готов был поклясться, что слышал эти слова. Как? Просто станцуй это. Станцуй, его гибель. И тогда он исчезнет. Но я не знаю, как. Тогда позови того, кто знает. Сразу после этих слов ворона взлетела и унеслась во тьму. Вы не сама. Ее настиг мощный удар. Я отвлекся на несколько секунд, и этого хватило бы куш, чтобы оказаться рядом. К счастью сперва он обрушил свою ярость на статуи, и я успел отступить. Я понял, что хотела сказать ворона. Танцор всё еще подлаживается под глазеющий на него мир, стремясь ему угодить. Я танцевал для быка. Но в этом и заключалась ошибка. Он не был наблюдателем. Он был частью моего танца. Следовало плясать его погибель для всего мира. Как если бы люди и боги смотрели на меня из темноты. Я слышал подобное прежде. Меня этому учили. Учили долго. Что я почувствовал бы, победив быка? Радость. Облегчение. Гордость. Восторг. Когда, расправившись со статуей, бык повернулся ко мне. Я не боялся. Я уже вспомнил секрет. Танцуя, я пошел на него. Не угрожая, не пытаясь напугать его, нет, я вошел в пустоту, где не было никакого быка, и он послушно попятился. Но затем остановился, и тогда я вспомнил, кого должен позвать. Я поднял свое бронзовое лицо и закричал во тьму. Элогобал. Я ожидал, что вспыхнет яркий свет. Солнечный свет. Но случилось совсем другое. Испугавшись моего неожиданного крика, бык шарахнулся назад и свалился во мрак, сорвавшись с края площадки. Все произошло легко и естественно, словно было частью танца. Вернее, это и правда стало его частью. Быку пришлось плясать со мной. И такое оказалась его роль. Я даже не испытал удивления от своей победы. Ворона была права. В простых словах она передала мне великую тайну и мудрость. Когда меня учили этому, я не понимал. Теперь же понял. Я повернулся и помчался вверх по лестнице, Пробежав несколько площадок, я, как и в прошлый раз, уперся в пустоту, но теперь я не останавливался. Я решил станцевать мир, где за этой черной бездной будет другая лестница, невидимая, ведущая домой. И, подбежав к краю площадки, я прыгнул в пустоту и закричал «Элла Габал!». У меня перед глазами действительно сверкнуло. Но произошло это от того, что я ударился лбом о невидимую стену, загудевшую, как гонг. Кажется, я пробил или опрокинул какую-то преграду. Я понял, что потерял равновесие и падаю. Но я упал не в бездну, а на покрытый мягким пол, неприятно ударившись о него локтем. Немного выждав, я решился открыть глаза. Надо мной стоял высокий стул из черного дерева с распутавшимися кожаными шнурками на подлокотниках. Мои руки саднили, на стене горели лампы и факелы, а рядом со мной на мягких звериных шкурах валялось опрокинутое бронзовое зеркало в деревянной раме, на которое я только что ударился головой. У стены стояла статуя Львиноголова. Такая же по форме, как в моем сне, но раза в три меньше размером. Я знал эту комнату, это был подвал нашего дома в Эмисе, круглая комната, где разливали вино из амфор. Здесь никогда прежде не лежали тигровые шкуры зеркал тут я тоже не видел. Наверх вела каменная лестница. Там была дверь. Обычная дубовая дверь в кольцом вместо ручки, которую я много раз открывал. Я поднялся по лестнице. Толкнул дверь, и она раскрылась. За ней стояли люди. Моя бабка Меса. Мой учитель Ганис. И моя заплаканная мать. Я еще не видел Ганиса таким взволнованным. Варей, сказал он. Мы слышали, как ты звал Бога, и он тебя увидел. Ты вернулся, мой мальчик. Молодец. Я знал, что Салтатор — это ты.